Николай Степанов. Путь к трону. Глава 1. Монарший жезл. Ты себе не представляешь, какую ценность нам удалось добыть в этой проклятой долине. Светловолосый юноша крутил в руках остро-продолговатый камень, издали напоминавший кухонный нож. Этот камешек принесёт мне целое состояние. А рисунки из пещеры его утроят. Красноватые отблески костра, отражаясь яркими огоньками в глазах, придавали молодому человеку сходство с монстром. Слегка дрожавший голос и резкие угловатые движения выдавали его нервное возбуждение. Похоже, находка действительно представляла огромную ценность. Ты сначала попробуй доказать, что вещь стоящая, а уж потом заломывай за неё баснословную цену. Мужчина с поседевшими висками, к которому и обращался блондин, воспринял эмоциональный всплеск собеседника довольно скептически. С виду былыжник был былыжником. Как ты сможешь подтвердить, что эта каменюка действительно является осколком того самого чёрного камня? Никаких проблем. Смотри. Юноша опустил краешек драгоценности в пламя. О, не припекает? Булыжник моментально покраснел, как кусок раскалённого металла в кузнечном горне. Он абсолютно холодный. Да, впечатляет. Сидуй всё же решил проверить и самосторожно дотронулся до камня. А что он может? Я слышал, что осколок является мощным магическим артефактом, любой чердеи за него глотку перегрызёт. Представляешь, какая удача, что мы по пути сюда наткнулись на, забыл, как его зовут. Ну, тот боец, который считает чёрную скалу шапкой Туранха. Шелс напомнил мужчина, подбросив пару веток в костёр. Судя по одежде, молодой являлся купцом, а его собеседник воином, нанятым для охраны. Поздно ночью они выбрались за пределы Долины гейзеров. И остановились на ночлег в 3 милях от опасной границы. Вот вот, если бы не Щилс, мы бы о чудесной пещере ни за что не узнали. Да, повезло, согласился охранник. Зря только ты мне сразу не сказал, зачем конкретно мы идём. Надо было специальный инструмент прихватить, и у тебя бы сейчас с этих камешков Думаешь, скалу так просто расщепить? Ошибаешься. Мой старик говорил, что существует всего один осколок, который отскочил от шапки Туранха после мощнейшего разряда молнии. "Он даже как?" задумчиво протянул старший. "Так да он действительно представляет огромную ценность. И как ты собираешься его продавать? С волшебниками особо не поторгуешься." Конечно, если я пойду к Ширадею напрямую, то меня там и закопают. Нет, для таких дел существует воронка Агурс. Для нас, торговых людей, лучшего посредника не придумать. Очень рад, что у тебя всё продумано, Тигэл. Что ж, свою работу я выполнил. До долины ты добрался целым и невредимым. Оттуда мы тоже выбрались без особых потерь для здоровья. В самое время, а говорите, слуге, следующие сделки. Не возражаю. С сегодняшнего дня за услуги охранника я готов вплатить тройную цену. Главное сейчас как можно быстрее добраться до столицы Марлона. Погоди. Тройная цена меня теперь не устроит. Сколько же ты хочешь? Опишал молодой человек. Сопровождение путника стоит одних денег, а охрана ценного груза тут риск возрастает на порядок. Груза, о котором никто не знает, какой ещё дополнительный риск? То есть, как я понял, ты отказываешься от моих услуг. Я готов платить разумные деньги за конкретную работу. В противном случае найду другого охранника, а то и двух. Дещо да останусь в выигрыше. С завтрашнего дня можешь считать себя свободным. Зачем же ждать утра? Наш контракт закончился, как только мы покинули долину гейзеров. Тигл не был уверен, что поход в Адыбгю завершится удачно, а потом оплатил услуги наёмника лишь за первую половину пути. В дороге могло произойти всякое. Охранник не раз рисковал жизнью, спасая торговца от разбойников, а вдруг бы его убили. Деньги с мертвеца не вызыщешь, и пришлось бы нанимать другого, в результате прямые убытки. Можешь убираться хоть сейчас. Хуже. Что уже твоего охранника здесь больше нет, спокойно сообщил воин. А любому другому возле моего костра делать нечего, повысил голос купец. Вот тут ты ошибаешься. Дело у меня есть. Возле этого костра находятся огромные ценности и совершенно без охраны. Собираешься меня ограбить? Купец потянулся за кинжалом. Меч опытного бойца оказался проворнее. Купец застыл с занесённым клинком, недоумённо посмотрел на рану в груди и прошептал холодящими губами: "Ты умрёшь следом". Жду тебя в Згарде. И рухнул возле костра. Уволенный охранник расстегнул ворот рубахи поверженного. Как он и ожидал, на шее бывшего нанимателя болтался медальон последнего проклятия. Точнее, жалкая подделка защитного амулета, который должен был вспыхнуть, но даже не задымился после смерти своего владельца. Подобные игрушки обычно из-под полы продавали шарлатаны, выдававшие себя за учеников могучих чародеев. Ты думал, ей испугаюсь этой детской побрякушки. В следующее мгновение лицо бывалого бойца побледнело. Рядом с трупом возникло небольшое облако, превратившееся затем в мускулистого воина в рагатам шлеме. Топор стража долины взмыл в воздух и опуститься он не успел. Призрак расстаел, так и не совершив возмездия. Ф-а. Перевёл духубийца, чуть не испугался. Рыгатые привидения во время путешествия по долинне гейзеров попадались нередко, однако на собственные территории они на людей не нападали. Наёмник подобрал камень и стёр с него кровь. Затем выпотрошил карман купца, И аккуратно сложил все рисунки в свою дорожную сумку. Трупы бывшего анонимателя он решил отнести подальше от костра. Удалившись от огонька на дюжину шагов, воин вдруг почувствовал движение за спиной. Он бросил тело и хотел резко развернуться, чтобы встретить врага во всеоружии, однако тяжесть, внезапно навалившаяся на тело, лишила его былой подвижности. Проклятие тигло Всё же настигла убийцу. К костру с окровавленным кинжалом в руке подошёл невысокий, редковолосый мужчина. Первым делом он забрал чужую дорожную сумку. Покопавшись в поклаже купца, разбойник принялся жадно поглощать съестные запасы. Судьба сегодня весьма ко мне благосклонна. Наевшись волю, приизнёс узкоглазый волшебник. Что ж, не зря я так долго пропадал около границ долины гейзеров. Фундач меня любит. Шред достал из сумки бумаги с рисунками и принялся их внимательно рассматривать. Через пару минут на лице колдуна появилась сардоническая улыбка. Он бережно положил сокровище на землю и быстро начал потирать ладони. Так-так, что ж, мусть принца ещё для меня неокончательно потеряны. Замечательно. Жаль только, что нервом и монитарином мне на блюдечке никто не принесёт. Придётся самому их искать. Наставник принца достал чёрный осколок и приложил его к руке. Длина камня составляла чуть более двух ладоней. Коротковат нужечек, но ничего, это дело поправимое. Шерад подбросил чёрный осколок, ловко перехватил его другой рукой и силой вогнал в землю рядом с костром. Скоро вся Дебге узнает о новом великом маге, и тогда многим здесь придётся несладко. Колдун погрозил кулаком звёздному небу. Дочь лесника Орлита продвигалась среди деревьев быстро и бесшумно, словно гуяр. Чего нельзя было сказать о Руами. который буквально взмок от усилий, стараясь не отстать от рыжеволосой проводницы. Он в третий раз за это утро безуспешно пытался выполнить задание юной наставницы. Предались 5 миль, чтобы под ногами не хрустнула ни одна веточка. Малейший риск, и ему снова приходилось возвращаться на исходную позицию. остолбенить. Месяца не прошло, как выздоровела, а теперь за ней и не угонишься. Видать, из спринца получился отменный целитель. С того света девчонку вытащил. А где она, кстати? Юноша всего на миг потерял из виду мелькавший между стволов огонёк, и уже никого ни впереди, ни сбоку, ни сзади обратился в слух только пение птиц, жужжание насекомых и тихие листлиствы, и больше ни единого постороннего звука. Всё-таки добилась своего Ягоза. Бросил одного и теперь выбирайся сам, как знаешь. Неверника стоит где-нибудь рядом и усмехается, наблюдая со стороны за моей беспомощностью. Кварная, как Енивра, случайно сравнив девушку с тёмной правительницей, Ром тут же устыдился собственных мыслей. Что это я на неё? Арлита, молодец. Она для меня же старая цая. Не, так нельзя. А мне просто нужно быть более внимательным, особенно сейчас в лесу. Что главное знать, с какой стороны у тебя солнце. Полчаса назад оно светило мне в левое ухо. Так и где оно сейчас? Чтоб не запутаться в сети хохнида. Из-за густой листвы даже небо не видно. Попробуй тут разберись. Когда дочь Лис ничего узнала, что королевский телохранитель может запросто заблудиться среди трёх холмов, она решила раз и навсегда положить конец этому безобразию. А поскольку в лесной глуши у молодого запожника особых дел не было, он на свою голову согласился пойти к ней в ученики. Так что теперь, помимо ежедневных обязательных тренировок с отцом и фигурами, парень по несколько часов проводил с рыжей бестией, постигая нелёгкую науку следопыта. Какой штурм он уже освоил и теперь мог без сторонней помощи придерживаться выбранного направления. Он научился находить тропы крупных животных и отличать голоса некоторых птиц. Однако дочери лесничего этого оказалось мало. Она хотела, чтобы юноша чувствовал себя в лесу как дома. Каждый день Орлита вытаскивала ученика туда, где прошло её детство, где ей было знакомо каждая травинка. Все эти годы только там она забывала о своём смертельном недуге. Когда болезнь свалила девушку, её перевезли в Разахарт, где она не переставала надеяться вернуться обратно в Лесные дали. Едва встав на ноги, Орлита в сопровождении обоих телохранителей принца сразу отправилась к отцу. Туда же вслед за ней приехали и родители молодого Шунгусца, наследник с кузиной и тантасией, остались в столице. Тарину нужно было во что бы то ни стало проникнуть во дворец, но о причинах столь опасного визита он не рассказывал даже сестре. Рома осторожно продвигался вперёд, выискивая взглядом мох на стволах старых деревьев. Об этом способе определения сторон света ему также рассказала юная наставница. Я всё равно отсюда выберусь, сам, без посторонней помощи. Сегодня ты не дождёшься моего ау подбадривал себя начинающий следопыт. Отец Орлиты следил за лесничеством, располагавшимся на землях барона Орледа, который не так давно сменил прежнего хозяина Ерланда. О Регинте в округе говорили много, и о том, что он снюхался с дьяволами, и о его мнимой связи с выходцами из Энсгарда и Небалицы передавались десятками. Однако, кошмарнее другой. Ещё бы Головокружительная карьера новоиспечённого правителя не довала покоя многим знатным помещикам Адебги, сильный волшебник и неплохой воин, он редкостью удачно повстречался на пути родной сестры королевы. Правда, поначалу столь выгодная женидеба мало что изменила в судьбе этого вельможи. Его стремительный взлёт начался с гибели обеих сестёр во время вспышки магической чумы. Вдове в одно время с Йерландом, тогдашний король Глушер, подобрате душевный и привязубитого горем родственника во дворец, приблизил к себе, а потом неожиданно для всех, исчез при загадочных обстоятельствах, оставив единственного сына на попечение оборона. В один миг мелкий вельможа поднялся на верхнюю ступеньку власти, став регентом и по совместительству правителем Адепги. Теперь у Йерланда была другая жена. жгучая брюнетка следящим взглядом чёрных глаз, которую тёмной королевой называли не только за смоглую кожу и цвет волос. Парень невольно вздрогнув, заметив куст, чем-то напомнивший ему дни евро. Он остановился. Да что же это за женщина? Сначала подстроила смерть жены Ирланда, освободив место для себя, потом убрала Глошера и стала первой Лиди Адепгии. Перед того хуже. Тарин сказал, что он держит под контролем вселившегося в магистра демона Ирмудага, Фу, от одного имени в дрожь бросает. А этому демону справиться с десятком волшебников высокой волны, что мне чихнуть. Говорят, ему беспрекословно подчиняются и ригент Хиунг, и почти все придворные маги королевства. Вот и выходит, что власть воды бы ей принадлежит, а Ирланд лишь послушно подписывает указы. Телохранитель уже довольно сносно научился читать и некоторые из последних распоряжений видел своими глазами. Руам с удивлением узнал, что он, молодой шунгусский сапужник, попал в список самых известных людей, поскольку его вместе с отцом и ещё несколькими лицами очень желали видеть во дворце. Правда, не для того, чтобы пожать руку. Справа раздался едва уловимый шурх. Парень прижался к толстому стволу, изтаив дыхание. Вот ты и попалась. Он узнал мягкие кошачьи шаги на ставнице и не без злорадства подумал: "Моя очередь преподносить сюрпризы". Девушка неоднократно разыгрывала его, незаметно исчезнув в лесу, а потом неожиданно появившись прямо перед руамом. У ученику захотелось отыграться. Привет, Хищник резко выскочил из-за дерева и нос к носу столкнулся с полосатой мордой молодого серого тигра. И миловидная речка Орлиты имели лишь одну общую черту кошачий разрез глаз. Всё же остальное хищник отпрянул назад, а его большие зеленоватые глаза немигающе уставились на парня, начинающий следопыт замер. Оба стояли неподвижно, не отводя взгляда. Рома чутьтливо слышал каждый удар своего сердца, но цепи немея мешало сдвинуться с места. Сожрёт ведь и не подавится, зремячь с собой не взял. Хотя вряд ли бы успел его достать. Тигр тоже растерялся. Ему не каждый день приходилось сталкиваться с двуногим монахом, который орал бы ему прямо в нос. Хорошо ещё, что не требовал дать лапу. Наконец, на зверю вернулся голос. Ён ответил на приветствие. Рык вышел несколько сиплым, но зубки полосатые всё же продемонстрировал. Клыки хищника быстро привели владельца в чувство. Парень проворно шагнул за ствол дерева, оттуда перескочил к соседнему, затем к третьему и вскоре уже птицей нёсся между деревьев. Как оказался на одном из них, припомнить не смог. Только среди ветвей беглеца смирился, оглянуться назад. Преследовать юношу тигры почему-то не стал. Он сделал пару осторожных шагов и заглянул за дерево, из-за которого так внезапно выскочил человек. Никого не обнаружив, хищник потряс головой, словно отгоняя наваждение, ещё раз подал голос, развернулся и степенно удалился во swayасе, нервно подёргивая хвостом. Ты же говорил, что не умеешь лазать по деревьям. Внизу стояла улыбающаяся орлита, а сам по голому стволу в три прыжка забрался на макушку. "Лазать не умею", недовольно пробурчал Руам, поэтому и запрыгнул. "Зачем? Так ты ж сама учила по солнцу ориентироваться. Вот я и влез сюда, чтобы определить, в какой стороне солнце на ходу придумал юноша. "Увидел?" "Ага. Тогда спускайся. Урок ты провалил". Завтра следующая попытка. А где твоя дражайшая Хюнг вошёл в тронный зал, чтобы доложить тёмной королеве о результатах поиска целителя, но застал лишь её супруга. Прежде чем ответить, тут внимательно посмотрел в сторону выхода, заметив неплотно прикрытую дверь, волшебник пошевелил пальцами, и она захлопнулась. Повело Ермудаго очередную жертву. Любит она это занятие? Отводите овцу на заклание, ответил Йерланд. За месяц прошедший с момента появления демона магической чумы это была первая встреча волшебников. После бегства Тарина по распоряжению Еневры Йерланд подписал сразу несколько указов. Не доезжая до Захарда, в первом же замке одного из своих вассалов Ригенд объявил о страшной болезни принца, посулив большую награду за любые сведения о нём. Вторым указом правитель создал специальную разоскную службу, которую возглавил Хиунг. А третья бумага с королевской печатью вводила в стране чрезвычайное положение. Причиной был назван раскрытый заговор против регента. Главным заговорщиком так и оставили Ширада, а его первыми помощниками объявили Руама, Фергура и Ксуала. Наставнику принца вменилась вину убийства принцессы, наведение страшных чар на наследника и попытка захвата власти в Адепги. Для живописания деяний главных сподвижников Ширада красок также не пожалели, представив их кровожадными монстрами. О смерти дочери Риген знал только со слов принца. Испытывая под постоянным воздействием колдовства Ермудага, неудержимую тягу к откровенности, Ерланд не мог не рассказать тёмной волшебнице о последней беседе с стареном. Как и своим прикази Хорху, после которого Йеневрогидван не отправили в ансгарду подручного начальника дворцовой стражи. Правитель прекрасно понимала, что доживает последние деньки и будет уничтожен, когда Йеневро выберет наиболее выгодный для себя момент. И Как часто находил в особняк магистра Хиунг с тоской посмотрел на то место, где теперь обычно восседала правительница. Каждый седьмой день. А время забеспокоился Герцек. Сразу после завтрака Ерланд запустил пятерню в бороду. Полагаю, и нас с тобой скоро вот так же отведут на обед в дом Црангола. Никогда не думала, что закончу свои деньки на обеденном столе Димона, но хвала утреннему бризу, только в эти часы я чувствую себя свободным от вмешательства посторонней магии. А завтрак до ужина поспешно уточнил начальник розыскной службы. Да, а что? С меня тоже спадают магические оковы именно в это время. Старик быстро принялся вышагивать туда-сюда перед троном. Так, так, так. Что можно сделать за 8 часов свободы? Да ничего. Регинд был несколько задач надкрытием собеседника, но не видел возможности использовать его в пользу для себя. Разве что залезть на крышу да броситься оттуда вниз головой. У кого в башке нет мозгов, пусть так и поступает. А я постараюсь найти ей другое применение. В библиотеке Глушера книжки о демонах имеются, должны быть. Твоя задача разузнать всё о Бермудаге. Пока с ним не справимся, топор палача так и будет щекотать нам шею. Допустим, я схожу в библиотеку. А что я потом скажу Еневре? Я ведь ничего не могу скрыт от неё, предупредил Йорланд. Вдруг спросит. Пусть это тебя не волнует. Я нашёл средство против откровенности. Используй сегодня передушенным Марханас против себя, и сможешь неделю говорить не только правду. Зазембировать самого себя? Конечно, механизм воздействия демона на нас тот же, но Марханас вклинивается в магию Ермудага и, похоже, сбивает некоторые настройки. Жель только свободу не возвращает. Противиться чужой воле всё равно не получается, но скрывать собственные мысли можно. Хвала утреннему бризу. Хоть какое-то послабление. Обрадовался Ерланд. А как твои успехи в Розыске? Неважно. Пытался сделать компас для Роама, но на того уже никакая магия не действует. Парень даже собственное кровь не может найти. А принц этого обнаружить ещё сложней. Вместе с проводником он посилил, что твой маг истр. Да и без Роама тоже научился справляться. Помнишь, как он вцепился в странгулом, когда в того демон влез? Да, сейчас бы я многое отдал за то, чтобы тогда Тарин одолел злодея. Уж с принцем мы не сегодня завтра справились бы, а с Эрмудагом не совладать. А самое паршивое, что как только наследник попадёт в лапы демона, нам конец. Не паникуй раньше времени, ваше величество. Найдём способ ис этой напастью управиться. Какую уж там, величество. Так, прислуга одной великосветской дамы махнул рукой король Вот она, действительно правительница, что бы искри хребет переломила. Придёт и её час, а пока ты абсолютно прав. Мои неудачи в разостном деле нам же на пользу. Мне вряд ли. Ты бы видел, какие указы я подписываю. Скоро вся Адепгия будет мечтать о моей смерти. Теаподетах? И никто же. Похоже, Еневра решила выжить из подданных все соки. А к ту противица в каталашку казна за месяц удвоилась, но ей всё мало. Скоро уже не крестьяне, дворяне голодать начнут. Умна, да чего же умна твоя супруга? Таких у младенчестве давить нужно, оскалился Хиунг. Сразу две задачки решает: во-первых, накапливает средства, а во-вторых, готовит почву для твоего свержения. Ещё месяцы твоими именами детей пугать станут. Вот тогда и наступит её звёздный час. Ениври будут аплодировать, когда она всадит нож тебе в спину, а потом увидишь, станет доброй и справедливой. Правда относительная тебя нынешнего. Ничего я не увижу. Да и ты, наверное, тоже. Если сидеть сложа руки, тогда, конечно. Но мы просто обязаны идти с средства против армудага. Ну, а ты ищем Дальше что? Мы же не сможем ничего против него сделать. Разве только на словах было бы средство, исполнитель всегда найдётся. Взять того же лудца. Ты, мой ум секретарь, Ригент опять посмотрел на дверь. Да он еле дышит от страха при одном упоминании Еневра или Ермудага. До сих пор не пойму, зачем моя драгоценная жонушка его в живых оставила. Видит он, мерзавица доносила бы всё магистру. Потому я оставила, что умна. Тяжело вздохнул Герцег. Думаешь, у неё планы на этого труса? Естественно. Лучше расшибётся в лепёшку, но сделает всё, что она скажет. Сейчас таких водварцев очень много. Да, ты прав, и мы с тобой в их в числе. Но не забывай, секретарь не волшебник. Это раз Его никто не воспринимает всерьёз. 2. Иевне не нужно применять к нему магию. Мужик так напуган, что запретяно ему дышать, выполнить не задумываясь. Хочешь сказать, моя супруга надеется воспользоваться тем, что демон не может управлять людьми? Именно. И если луц в нужное время окажется в нужном месте, она от этого какая польза? Надо подобрать ключик к твоему секретарю раньше, чем Еневра решит его использовать. Разве такое возможно? Предложи человеку надёжное средство от терзающего его кошмара, и он не устоит, чтобы им не воспользоваться. Еневра с утра выехала за ворота, и её ждёт только кожун. Перед этой дворовым мальчишкой Илинга сидела за столом и рассказывала брату о своих наблюдениях, жадно запихивая в рот куски отварного мяса. "Ваше высочество", протяжно произнёс старин. "Ты же не на улице. Передо мной можно не изображать простолюдина". Брат с сестрой расположились в доме тантасии. Для плана наследника жилище волшебницы подходило как нельзя лучше. Она находилась в 10 минутах ходьбы от Дворцовой площади и имела потайной выход на случай опасности. Много ты понимаешь. Я 3 недели входила в образ, стараясь ничем не отличаться от мальчишек. Даже подрылась пару раз, чтобы за своего приняли. Теперь отвыкать никак нельзя. Синяк под глазом был ярким тому свидетельством, и принцесса гордилась им больше, чем любая знатная дама, дорогие мои Жилильям. О попытке Тари на поработать над садинами категорически отвергла. Если раскุсят, ты даже не подозреваешь, что со мной сделают. У нас с капризулями разговор короткий. Но самое главное, слухи о перейде этой девчонки быстро поползут по городу, и кое-кто может засомневаться, что дочь Ерланда погибла. Понятно. А короли во раньше не приедет. Наследник вернулся к интересовавшей его теме. Мача раз в неделю навещает магистра. Гостит там до ужина и ещё ни разу не нарушала свой распорядок. Ну ты не волнуйся. У нас напротив ворот сегодня большой турнир в чушке. Я участвую. Если что-то пойдёт не так, сообщу. Да, никогда не думал, что моя сестра вместо уроков танцев будет у ворот дворца драться с уличными пацанами. Если так делает, дальше пойдёт до растяж, до разбоя на больших дорогах. Разбойников сейчас и без меня хватает. возразила принцесса В столице только и говорят о раздорившихся дворянах, взявшихся за оружие. Это же надо за один месяц разорить всю страну. Не будем о грустном. Давай займёмся моим преображением. После долгого обсуждения с сестрой принц решил проникнуть во дворец вместо учителя танцев. Придворный танцмейстер был примерно такого же телосложения, что и наследник. Её обладал некоторыми магическими способностями, что было очень важно. Полностью загасить свой источник Тарин не мог. Сторожевое заклинание при входе сразу распознало бы в нём чародея. Поэтому пробираться решили через ворота для волшебников. Из всех колдунов, проживающих в городе, лишь учитель танцев Розгун, досмотритель да за конюшнями не попали под влияние Ирмудага. Оба так и не продвинулись дальше паса в низкой волны. а потому интереса для Еневры не представляли. Тантасия, стараями которой ловилась розгун, оказался в её доме, принесла ей линги одежду учителя, доложила кратко. Этот хлыщ до ночи будет спать как ребёнок. Он не очень приставал, поинтересовалась принцесса. Пытался, усмехнулась подруга Фиргура. На меня слащавыми речиями не пройдёшь, а селёнок у него маловата и физических И магических. Пока волшебницы разговаривали, Тарен переоделся и вышел показаться в новом наряде. По лицам строгого жюри, принц понял, что маскировка никуда не годится. Неужели всё так плохо? Гораздо хуже, чем я ожидала. Цокнув языком, произнесла Элинга: "Ты же сама просила не использовать магию, а с помощью маски большего не добиться". Пожал плечами наследник. Это максимум моих возможностей. К лицу как раз претензий нет, кивнула Тантасия. Но Розгун никогда не выглядит таким неряшливым. На нём одежда сидит как влитая, и каждая рюша на строго определённом месте. У него этих рюш, как у ежа иголок. Мне ни за что не выстроить их все по порядку. И пусть, улыбнулась принцесса. Мы немного упростим задачку. Парорас, я видела учителя после хорошей пьянки выглядел он не намного лучше, чем мой братик сейчас. Но всё-таки лучше, округлил глаза Тарин. Да, кивнула девушка и поспешила продолжить. Будем считать, что Блетместер в Дрез купился. В Тантасии у тебя найдётся что-нибудь спиртное с сильным запахом. Есть джин и дешёвый бренди. Если их смешать, запах разносится за пять шагов. То, что надо. Да мы, вы что задумали? Я не собираюсь напиваться. Никто тебя спаивать не собирается, успокоил брата Илинга. Перед воротами прополощешь этой дрянью рот и вперёд. Только походку не забудь отработать соответствующую. И главное, в разговоре побольше его словечек не забудешь? Постараюсь. Ещё. Пообещай мне, пожалуйста, что во дворце не будешь демонстрировать свои настоящие силы, только в самом крайнем случае. Сестра, кто из нас старше? Сам разберусь, когда и что предпринимать. Ну чего ты сразу злишься? На лице принцессы отразилась обида. Только не плачь. Я обещаю. Через полчаса наследник, пошатываясь, проходил через ворота. Розгон. Где этот анализался? К учителю танцев вышел бы его имак городской стражи. В таком состоянии лучше сидеть дома. И анализался, моззу мне на убипетке быть не может. Тебя шатает нечем, в пятибальный шторм. Любезнейший шугур, человек, который способен выполнить пируэт и терсуанского вальса трезв как свёклышка. Где же найти такого человека? усмехнулся Ширадий. Подкрутив тонкие усы, учитель танцев кашлянул в кулак. Охранник обдало ароматом спиртного. "Он перед собой дружище". бодро ответил танцмейстер. "Я не вижу". грузно шугр. "У тебя проблемы с глазами? Смотри". Принц давно не занимался танцами, но в своё время проходил науку роз구나 и первые этажного вальса освоил до тонкостей. Он поднялся на носки и да! Боевой мак разинул рот от удивления. Недаром говорят, мастерство не пропьёшь. На ногах еле стоит, а такое вытворяет. Проходи. Парень миновал первый барьер. Дальше нужно было пройти в свои апартаменты, осторожно прошеугнуть рядом с тронным залом и попасть в рабочий кабинет отца. Небольшая комната, в которой обычно работал Глошер, находилась чуть дальше по коридору от входа в тронный зал. С момента исчезновения короля помещение пустовало, хотя Тарен неоднократно видел выходившую оттуда чату ригента. Каждый раз они были чем-то недовольны. Теперь наследник понимал почему. Правители безуспешно пытались найти манарш и жезл. Принц забрал собственный ключ от кабинета отца, хранившийся у него в спальне. Затем, той же нетвёрдой походкой, сопровождаемый недоумёнными взглядами стражников, он прошёл мимо нескольких постов и оказался возле нужной двери. Внутри царил беспорядок. Похоже, Дерланд всё тут перевернул. А надо было лишь коснуться ладонью конской морды. Моей ладонью Тарина чуть ли бо вспомнил слова отца, словно тут лишь вчера рассказывал, как найти монарший жезл. Наследник закрыл за собой дверь и осторожно подобрался к стене, украшенной бронзовым литьём. На нём в полный рост был изображён всадник богатырского телосложения на фоне усыпанного трупами поля битвы. Отец не любил эту картину. Он считал победу, добытую ценой бесчисленных жертв, ровно сильной и проигрышу, и часто говорил, что никогда не желал бы оказаться на месте этого богатыря в месте сочезновения барьера, к принципу полностью вернулось воспоминание единственным видетьек магистров. В тот день мальчик впервые увидел жезл, и его действие, магический артефакт, нейтрализовал магию охранных рун особняка Срангула. отец тогда ещё похвастался: "Видишь, сынок, благодаря этой вещице мы короли. Мы можем посещать мангистров в любое время, хочет он того или нет". Король ещё задал довольно странный вопрос: "Что именно видит наследник, глядя на символ власти?" Мальчик удивился, но ответил, что это серебряные чётки на руке монарха. Глушер почему-то загадочно улыбнулся. Туманно намекнув на странности магического восприятия этого артефакта у разных людей, правда, о других особенностях жезла парень так и не сумел ничего вспомнить. Наверное, просто не знал о них. Прикосновение к бронзовому носу лошади запустило в действие познавательное заклинание. Левый глаз рысака засветился. И принц уже собрался надавить на указа, чтобы заработал механизм от пиронета иника, как вдруг тарин, голос прозвучавший в тишине комнаты, показался очень странным. Для мужского он был слишком высоким, а для женского наоборот, низким. К тому же он сопровождался непонятно откуда взявшимся эхом. Браты Линге ответил не сразу. Это я. А зачем, пожаловал С зажезлом. Ты ещё не король. Глушер погиб, а мне срочно нужна помощь. Его нет среди мёртвых. Известие о горушела принце. Мой отец жив, не поверил Тарин. Он находится на той грани, что разделяет жизнь и смерть, сообщил невидимый собеседник. Где я могу найти короля? А жезл не поможет тебе его отыскать. Мне нужно одолеть магистра, в которого вселился демон. Наследник решил во что бы то ни стало получить артефакт. В комнате повисла пауза. Ты уверен, что жезл не попадёт в чужие руки? Уверен. Тогда бери. Наследник только теперь прикоснулся к светящемуся оку. Прямо из стены выдвинулся ящик, пустой. Цинглушер уже хотел спросить, что тут брать, но когда опустил внутрь руку, серебряные чёски обхватили его ладонь. Принц их совершенно отчётливо видел, но не чувствовал. Интересно, жезлу же у меня или это игровое ображение? Парень напряг свои ощущения и почувствовал скрытую силу артефакта. Молодой человек облегчённо вздохнул. Что с ним нужно делать? спросил парень: "Настоящий монарх знает, как управлять жезлом". Ответил голос: "Спасибо", поблагодарил наследник. Он убрал руку с конской морды, огонёк сразу погас, и ящик задвинулся. "Пора уходить. Выяснил я правды немного, но вещь с помощью которой можно победить магистра, теперь у меня. Магистра, но не демона". знать бы ещё, как пользоваться этой штукой. Тарин подошёл к двери и взялся за ручку. В тот же миг невидимая сила толкнула его к стене и впихнула в стоявшую за лёгкой занавесью клетку мышеловка с грохотом захлопнулась. Что за одному взгляду на прутирешётке оказалось достаточно, чтобы понять: магии узнику не поможет. Сине вкрапление барык камни в металле прутьев блокировали доступ к источнику, лучше любого барьера. А ведь я пообещал, что жезл никому не достанется. Надо его спрятать. Наследник сорвал одну из рюш и обмотал ею ладонь. Ткань опоясала руку, словно никаких чёток на ней не было. Из коридора донеслись шаги. Разрази меня ворзом. Что делать? Угорьзил уже так опростоволоситься. Мугвит сначала осмотрелся и не сидел бы сейчас в клетке. Надеюсь, сюда идут стражники, хотя они всё равно позовут тех, у кого имеются ключи от ловушки. Мысли путались, решение, как выбраться из ситуации, не приходило. А будь что будет, играть роль танцмейстера нужно до конца, по крайней мере, до тех пор, пока спец не сорвут маску. Но чтобы её сорвать, мне сначала нужно вытащить из этой клетки, а вот потом мы посмотрим, кто кого. Принц развалился на полу и закрыл глаза.